Но пёс словно прирос к земле как раз в таком месте, где его нельзя было обойти, и шерсть на его косматой спине медленно поднялась. От рычаний ли и вида ощетинившегося пса или от ощущений, которые находит на человека в лесу, только старый Джолион и сам почувствовал, словно по спине у него прошёл холодок. А потом тропинка свернула,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 в это смутное мгновение все слилось у него перед глазами, будто призрак. Как странно. Может быть, виной тому косые лучи солнца на ее лиловато-сером платье. А потом она поднялась и стала, улыбаясь, немного наклонив голову на бок. Старый Джоли он подумал, какая она красивая. Она не говорила, он тоже. И он понял причину ее молчания и оценил его. Ее, несомненно, привело сюда какое-то воспоминание, и она не собиралась выпутываться банальными объяснениями. «Не подпускайте собаку близко», — сказал он. «У нее мокрые лапы. Эй, ты, сюда!» Но пес Балтазар подошел к гости, и она опустила руку и погладила его по голове. Старый Джоли он быстро сказал, «Я вас видел недавно в опере. Вы меня не заметили».